все равно лечение не поможет. Даже вполне образованный человек в глубине души убежден, что лекарства должны действовать быстро и точно. Люди, далекие от медицины, отсутствие моментального эффекта или неуспех лечения чаще всего объясняют бессилием и несостоятельностью медицинской науки, либо некомпетентностью врача. Вслед за этим возникают сомнения в пользе врачебной помощи вообще.